Часть 4. Денежно-кредитная политика 21 века. Что ждет впереди? Глава 11. Инструментарий ФРС после 2008 года. Количественное смягчение и перспективные рекомендации. Разработчики денежно-кредитной политики 21 века живут уже не в том мире, что их предшественники 20 века. Здесь царит новая норма в рамках которой слишком низкая инфляция может быть не менее опасна, чем слишком высокая. А низкая нейтральная процентная ставка, в свою очередь, ограничивает свободу действий для управления краткосрочной ставкой и серьезно снижает эффективность традиционной денежно-кредитной политики. Какие варианты есть у политиков для решения этих проблем? Во время и после финансового кризиса 2007-2009 годов ФРС и другие крупные центральные банки, исчерпав обычные способы в виде снижения ставок, пробовала два альтернативных инструмента. Крупномасштабное количественное смягчение для снижения долгосрочных процентных ставок и все более четкие перспективные рекомендации, призванные оказывать влияние на финансовые условия за счет рыночных ожиданий касательно будущей денежно-кредитной политики. И во время пандемии ФРС и многие другие центральные банки снова обратились к этим инструментам. Но насколько эффективными они были? С какими рисками и сдержками оказались сопряжены? В условиях, когда нейтральные процентные ставки падают гораздо ниже, чем раньше, достаточно ли только лишь количественного смягчения и перспективных рекомендаций? Во время финансового кризиса нам пришлось вести их, но мы нередко шли наугад, основываясь лишь на теории и предположениях о том, как все будет складываться. Теперь же, имея за плечами значительный опыт как в США, так и за рубежом, мы знаем гораздо больше об этих инструментах и о том, как их использовать. Основная часть нашего опыта получена как из официальных исследований, так и на практике, и подтверждает эффективность альтернативных инструментов денежно-кредитной политики, принятых после 2008 года. Они могут стимулировать экономику, когда уже некуда снижать краткосрочные ставки, и, что немаловажно, побочные эффекты этих инструментов можно взять под контроль. Таким образом, количественное смягчение и перспективные рекомендации стали постоянным дополнением к инструментарию денежно-кредитной политики сначала в Соединенных Штатах, а затем и в других странах. С другой стороны, инструментов ФРС, введенных после 2008 года, вряд ли будет достаточно при любых обстоятельствах, особенно во время серьезных рецессий или в ситуациях, когда нейтральная процентная ставка находится на довольно низком уровне. Естественно, возникает вопрос о том, что еще можно сделать для более эффективных политик денежно-кредитной и экономической стабилизации в целом. Количественное смягчение. Термин «количественное смягчение» обычно описывает различные типы программ. В этой книге я определяю количественное смягчение как крупномасштабные покупки Центральным банком долгосрочных ценных бумаг, направленные на снижение долгосрочных же процентных ставок, которые улучшат финансовые условия и в итоге приведут к достижению макроэкономических целей, таких как полная занятость и ценовая стабильность. Мое определение исключает, в частности, покупки ценных бумаг Банком Японии, начатые в 2001 году. Хотя это событие обозначалось как первая программа, получившая название количественного смягчения, и она преследовала макроэкономические цели, в основном победу над дефляцией. Тем не менее, Банк Японии покупал в основном краткосрочные ценные бумаги а сама программа предназначалась для увеличения банковских резервов и денежной массы, а не для снижения долгосрочных процентных ставок. Японцы полагались на ошибочную, чрезмерно упрощенную монетаристскую доктрину, подразумевающую прямую связь между объемом денежной массы и ценами. Мое определение количественного смягчения также исключает покупки ценных бумаг, узконаправленных на стабилизацию конкретных финансовых рынков, таких как целевые покупки Европейским Центральным Банком долговых обязательств проблемных стран во время европейского кризиса суверенного долга или покупки ФРС под руководством Паула гособлигаций и гарантированных государством ипотечных ценных бумаг в качестве покупателя последней инстанции в марте 2020 года. Однако, как показывает последний пример, программа закупок – которая начинается как мера по стабилизации одного рынка, может превратиться и в инструмент для экономики в целом. А потому не всегда можно провести четкую грань, и к каждой программе стоит подходить индивидуально. Когда количественное смягчение вводили в США, оно оказалось чем-то вроде последнего отчаянного шага. Мало кто мог с точностью предсказать перспективы относительно его эффективности, издержек и рисков. Программа столкнулась с интенсивной критикой со стороны политиков. Тем не менее, по мере того, как количественное смягчение доказывало свою пользу для экономики, а серьезных побочных эффектов не наблюдалось, его признание росло. Поразительно, но крупномасштабные покупки ценных бумаг почти на 5 триллионов долларов, проведенные ФРС под руководством Паула во время пандемической рецессии и восстановления получили относительно небольшой отпор со стороны членов Конгресса и других политиков. Точно так же чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией, привела к новым покупкам ценных бумаг Банкам Англии и ЕЦБ. Эти программы получили широкую поддержку и были приняты политиками и общественностью. Банк Японии не прекращал покупки активов в течение всего периода пандемии. А центральные банки, которые вообще не задействовали количественное смягчение во время мирового финансового кризиса и Великой рецессии, включая Банк Канады, Резервный банк Австралии и даже несколько центральных банков развивающихся стран, взяли этот инструмент на вооружение в момент пандемийного кризиса. Рибучи, Хартли и Хименес, 2020 год, изучили объявление о количественном смягчении во время пандемии в 21 стране. Они считают, будто количественное смягчение не утратило эффективности развитых стран и что его влияние на долгосрочную доходность облигаций намного сильнее на развивающихся рынках. Примечания авторы. Как работает количественное смягчение? Экономисты широко обсуждали, как работает количественное смягчение. И работает ли оно вообще? Когда комитет ФРС только приступил к обсуждению покупок ценных бумаг, Появились экономисты, утверждающие будто количественное смягчение, которое в конце концов выступает просто обменом одного набора финансовых активов, банковских резервов, на другой, более долгосрочные ценные бумаги, не должно оказать практически никакого влияния на цены активов или экономику. Как я выразился в 2014 году, беда в том, что количественное смягчение работает на практике, но не работает в теории. Но количественное смягчение, похоже, действительно работает на практике, влияя на финансовые рынки, а через них на экономику двумя путями. Эффект баланса и портфеля, а также эффект коммуникации. Мы активно обсуждали оба пути, и они дополняют, а не заменяют друг друга, во время планирования первой программы количественного смягчения ФРС в 2008 и 2009 годах. Эффект баланса и портфеля. Это интуитивно понятная идея. Центральные банки покупают долгосрочные ценные бумаги, уменьшая их предложение на руках у общественности. И это приводит к росту цен на эти бумаги и снижению их доходности. Основная предпосылка заключается в том, что многих инвесторов волнуют не только риски и ожидаемая доходность финансовых активов, но и их другие особенности. Если люди безразличны к яблокам и грушам, фрукты есть фрукты, то изменения в относительных поставках яблок и груш не повлияют на их цены. Но если одни люди предпочитают аромат яблок, тогда как другие без ума от сладости груш, то сокращение предложения последних поднимет их стоимость относительно цены яблок. Точно так же, если у некоторых инвесторов есть предпочтительная среда обитания, то есть в силу специализации, транзакционных издержек, регулирования, Предпочтение в отношении ликвидности и сроков погашения или по другим причинам они предпочитают удерживать определенные классы активов. Тогда изменения в относительном предложении этих активов будут влиять на их цены. На самом деле все не так просто. Даже если у некоторых инвесторов есть другие причины, кроме рисков и доходности, чтобы удерживать определенные активы, другие могут не обращать на это внимания. Последняя группа имеет стимул покупать высокодоходные активы и продавать низкодоходные, тем самым путем арбитража нивелируя последствия количественного смягчения. Однако, как доказали, например, Ваянос и Вилла, 2021 год, эти последствия будут ограничены, если арбитражеры не захотят или не смогут взять на себя неограниченное количество рисков. Примечание автора. Многие инвесторы предпочитают формировать свой портфель определенными бумагами, руководствуясь не только риском и доходностью. К примеру, управляющие пенсионными фондами, зная, что в далеком будущем им придется делать фиксированные выплаты пенсионерам, предпочитают активы с длительным сроком погашения. Они приносят безопасную предсказуемую прибыль, те же долгосрочные гособлигации. Взаимные фонды денежного рынка в основном владеют краткосрочными активами, такими как казначейские векселя и высококачественные коммерческие бумаги. Таким образом, у фондов есть возможность выполнять требования регулирующих органов. А также право легко продать бумаги, если потребуется срочно выплатить средства акционерам, желающим вывести свои вложения. Инвестиционные банки, как правило, держат активы, такие как гособлигации и ипотечные ценные бумаги, так как их удобно использовать в качестве залога для краткосрочных заимствований и так далее. В процессе количественного смягчения ФРС приобрела большое количество долгосрочных гособлигаций и гарантированных правительством ипотечных ценных бумаг, оплачивая их привычным путем, то есть создавая банковские резервы. За исключением случаев, когда в рамках программы увеличения срока погашения ФРС оплачивала покупки долгосрочных гособлигаций, продавая или выкупая краткосрочные гособлигации из своего портфеля, а не создавая банковские резервы. Примечание автора. «Как относительная цена груши растет, когда предложение снижается», так и покупки центральных банков, уменьшающие чистое предложение долгосрочных гособлигаций или ипотечных бумаг, побуждают инвесторов повышать цены. Более того, по мере того, как инвесторы, продающие гособлигации или ипотечные ценные бумаги, переводят свои средства в другие аналогичные ценные бумаги, такие как высококачественные долгосрочные корпоративные долговые обязательства. Их цены должны повышаться соответственно, Ведь повысить стоимость ценной бумаги — это то же самое, что понизить ее доходность, которая меняется обратно пропорционально цене. Именно в этом и состоит суть эффекта баланса и портфеля — способности количественного смягчения влиять на долгосрочную доходность, заставляя инвесторов корректировать свои портфели в ответ на изменения в предложении различных активов. Количественное смягчение позволило разработчикам политики снизить долгосрочные ставки, даже при нулевом уровне краткосрочных. Они, по крайней мере, в Соединенных Штатах, оставались значительно выше нуля, даже выше полутора процентов на протяжении всей Великой Рецессии и последующего восстановления. Примечание автора. Правда, к этому аргументу должна прозвучать оговорка, Непогашенный запас гособлигаций ипотечных ценных бумаг просто огромен. Он составляет триллионы долларов. Дефицит федерального бюджета во время и после финансового кризиса еще сильнее увеличил предложение гособлигаций, включая долгосрочные ценные бумаги. Следовательно, необходимы были огромные объемы закупок со стороны ФРС и других центральных банков, чтобы сдвинуть долгосрочные процентные ставки достаточно сильно и оказать достаточное влияние на экономику. Например, когда ФРС завершила третью итерацию количественного смягчения в октябре 2014 года, общая чистая сумма купленных по всем программам количественного смягчения ценных бумаг составляли около 3,8 триллиона долларов а гособлигации в собственности ФРС на сумму около 2,5 триллиона долларов в октябре 2014 года составляли около 37% государственного долга США, находящегося в руках общественности. В ответ на пандемическую рецессию ФРС под руководством Паула предприняла еще один серьезный шаг касательно состава своего портфеля. С 2007 года объемы гособлигаций и потечных ценных бумаг в собственности ФРС заметно изменялись. Помимо влияния на относительное предложение активов в частных руках, количественное смягчение также работает с помощью так называемого «эффекта коммуникации». Объявления о начале масштабной программы по количественному смягчению нередко сигнализируют о стремлении разработчиков поддерживать мягкую политику и низкие краткосрочные ставки в течение длительного времени. Предлагались различные объяснения того, почему количественное смягчение доносит сигнал о продолжительном смягчении политики убедительнее, чем просто слова. Некоторые экономисты отмечают, что программа масштабного количественного смягчения весьма дорого обходится Центральному банку как организации. Она сопряжена с политической критикой и рисками потери капитала, если долгосрочные процентные ставки неожиданно вырастут, и это приведет к снижению стоимости облигаций в собственности центральных банков. Их желание избежать потерь капитала в портфеле в теории может мотивировать разработчиков политики не проводить преждевременного ужесточения. А потому инвесторы могут рассматривать количественное смягчение как надежное свидетельство намерений ФРС и других центральных банков оказать устойчивую поддержку экономике. И хотя это объяснение логично и может иметь свои преимущества, по моему опыту, большая часть коммуникационного эффекта количественного смягчения зависит от более прозаического источника — Представление инвесторов о том, Как центральные банки проводят политику? Участники рынка склонны полагать, что центральные банки не будут повышать краткосрочные процентные ставки до тех пор, пока продолжаются покупки ценных бумаг. В конце концов, не имеет особого смысла, с одной стороны, ужесточать политику путем повышения ставок, а с другой, смягчать путем продолжения покупки ценных бумаг. Поскольку программы количественного смягчения обычно продолжаются в течение нескольких кварталов, а то и лет, и редко заканчиваются преждевременно, ведь это может нанести ущерб репутации, инициирование или продление таких программ часто отодвигает ожидаемую дату первого повышения краткосрочной процентной ставки. Таким образом, объявления о количественном смягчении могут быть эффективной формой перспективных рекомендаций, подкрепляя обещание политиков удерживать низкие ставки. Исчитывая этот сигнал, инвесторы получают еще одну причину для изменения долгосрочных ставок в меньшую сторону. Когда количественное смягчение влияет на долгосрочные процентные ставки, путем ли эффекта баланса и портфеля или эффекта коммуникации, оно стимулирует экономику примерно теми же способами, что и денежно-кредитное смягчение во времена вне кризиса. В частности, дешевые ипотечные кредиты увеличивают спрос на жилье или ожидаемый доход нынешних домовладельцев, позволив им сократить свои платежи по жилищным займам путем рефинансирования. Более низкие ставки корпоративных облигаций снижают стоимость капитала и делают привлекательными инвестиции в заводы или оборудование. Невысокие долгосрочные ставки также имеют тенденцию повышать цены на активы, включая цены на жилье и акции. В результате люди чувствуют себя богаче, а это, в свою очередь, как правило, стимулирует потребительские расходы. Так называемый эффект богатства. И при прочих равных сниженные процентные ставки, сокращая приток инвестиций в Соединенные Штаты, делают дешевле доллар, способствуя росту американского экспорта. Совокупный эффект этих факторов увеличивает спрос на товары и услуги отечественного производства помогая вернуть к работе недоиспользованные капиталы рабочую силу. Излагая суть количественного смягчения и принцип его работы, также стоит обсудить и то, чем его назвать никак нельзя. Количественное смягчение – это не то же самое, что государственные расходы, поскольку центральный банк покупает процентные финансовые активы, а не товары и услуги. Во время моего председательства мне не нравилось, когда журналисты складывали покупки в рамках количественного смягчения и государственные расходы, определяя стоимость денежно-кредитных и фискальных программ, применяемых для поддержки экономики. Проводить такие вычисления совершенно бессмысленно. Количественное смягчение не аналогично тратам домохозяйств на продукты или ремонт автомобилей. Его можно сравнить скорее с ситуацией, когда та же семья покупает государственную облигацию, которая становится частью семейных сбережений. Как отмечалось в предыдущих главах, количественное смягчение не равно напечатать деньги. Оно не оказывает прямого влияния на валюту в обращении. Эта величина определяется количеством наличных денег, которые люди предпочитают иметь на руках. Также количественное смягчение – не обязательно увеличивает широкие показатели денежной массы. Ее рост зависит от нескольких факторов, включая поведение банков и домохозяйств. Например, так называемая показатель денежной массы М2, включающий в себя валюту и общие остатки на текущих изберегательных счетах, а также на взаимных фондах денежного рынка вырос лишь незначительно во время посткризисных программ количественного смягчения ФРС. Но этот же показатель резко подскочил в 2020 году, когда люди перевели средства, полученные через государственные программы, на свои банковские счета. Изучение событий количественного смягчения. Первоначальные данные. Если не учитывать теоретические аргументы, то эффективность количественного смягчения — В итоге остается эмпирическим вопросом. Большая часть имеющихся у нас данных об этой программе относится к периоду Великой Рецессии, хотя уже сейчас постепенно поступают и данные о количественном смягчении в эпоху пандемии. Первый материал о количественном смягчении мы получили, изучая события. Это базовый инструмент исследований. В финансовой экономике это означает — Сравнение цен активов сразу после какого-либо события или заявления со стоимостью тех же активов непосредственно до события. Именно этот показатель, как правило, быстро реагирует на новую информацию. Поэтому сравнение «до» и «после» предоставляет полезность. Оно показывает, как инвесторы оценивают экономические последствия той или иной ситуации. Объявление, по крайней мере, о первых программах количественного смягчения – имели большой и широкомасштабный эффект. Вспомним заявление ФРС в ноябре 2008 года, когда Центробанк объявил о намерении купить ипотечные ценные бумаги. Это сильно повлияло на доходность этих ценных бумаг и привело к значительному снижению ставок по ипотечным кредитам. Более того, как предполагает теория баланса и портфеля, это объявление также резко снизило доходность долгосрочных гособлигаций, которые выступают самыми близкими заменителями ипотечных ценных бумаг. Но поскольку информация о политических инициативах может поступать с задержкой, в некоторых исследованиях рассматривается совокупное изменение цен на активы по нескольким ключевым датам. В служебной записке, представленной Комитету ФРС в марте 2010 года, оценивалось влияние первой программы количественного смягчения – в разрезе изменений цен на активы в дни, когда ФРС публиковала соответствующую информацию. Рассмотренные события включали объявление о покупках ипотечных ценных бумаг от 25 ноября 2008 года. Мое выступление 1 декабря 2008 года, где говорилось о вероятной покупке Федеральным резервом гособлигаций а также заявление Комитета ФРС от 18 марта 2009 года, в котором сообщалось о значительном расширении программы QE1. В служебной записке также рассматривались другие даты заседаний Комитета ФРС, в том числе, по крайней мере, одно собрание – январь 2009 года, когда Федеральный резерв удивил рынки, не предприняв никаких действий, хотя их от него ждали. В течение пяти ключевых дней публикация информации со стороны Федерального резерва заметно повлияла на доходность основных активов и привела к изменениям в ценах на акции. Информация, опубликованная о программе Q1 в конце 2008 и начале 2009 года, оказала самое большое влияние, в том числе по сравнению с остальными пятью датами, на снижение доходности десятилетних гособлигаций, полный процентный пункт и потечных ценных бумаг, выпущенных спонсируемыми государством предприятиями, больше, чем на процентный пункт. Эти реакции во много раз превышали размер привычных ежедневных колебаний цены доходности. В связи с этим ожидались значительные экономические последствия. Активы, такие как корпоративные облигации и акции, те, что ФРС не приобретала, но они, тем не менее, оказались чувствительны к преобладающему уровню долгосрочных процентных ставок и к денежно-кредитной политике в целом. Также показали большую волатильность после объявления. Обменная стоимость доллара также резко снизилась после Q1. После введения количественного смягчения банком Англии примерно в то же время показала аналогичный количественный эффект. При этом доходность британских долгосрочных государственных облигаций упала в общей сложности примерно на процентный пункт по сравнению с датами ключевых объявлений. Сильная реакция рынка на первые итерации количественного смягчения в США и Великобритании воодушевила разработчиков политики. Они категорически опровергли прогнозы о том, что покупка активов центральными банками практически не повлияет на финансовые условия. Тем не менее экономисты с осторожностью относятся к экстраполяции этих результатов на все программы количественного смягчения по крайней мере по двум причинам. Во-первых, в отличие от мощных результатов, проведенной Федеральным резервом программы Q1, изучение событий более поздних итераций количественного смягчения позволило обнаружить не такие разительные эффекты. В частности, специалисты в области финансовой экономики Арвинт Кришнамурти и Анна Твисинг-Георгисен рассмотрели реакцию рынка на объявление о запуске программы qe 2 в ноябре 2010 года. Изучая изменения цен на активы в две даты, когда делались ключевые объявления, ученые обнаружили общее снижение доходности десятилетних гособлигаций на относительно умеренный 0,18 процентного пункта. Эффект оказался гораздо скромнее, чем от программы QE1, даже с учетом того, что покупки ценных бумаг в рамках QE2 на сумму 600 миллиардов долларов составляли лишь около трети покупок QE1. Изучение событий более поздних программ количественного смягчения как в Соединенных Штатах, так и в других странах также показало меньшие финансовые последствия. Одна из выводов этих исследований предполагает следующее объяснение. Ранние программы, такие как u 1 оказали большое влияние, поскольку были введены в периоды исключительной финансовой волатильности и тем самым помогли ее успокоить. Если эта теория верна, то количественное смягчение может оказывать меньшее воздействие в спокойные периоды времени. Вторая причина для осторожности в отношении позитивных результатов объявлений о количественном смягчении заключается в том, что по своему принципу фиксация реакции рынка происходит только в течение коротких периодов. Некоторые исследования рассматривают промежутки времени всего в 30 минут, непосредственно до и после объявлений. У этого подхода есть преимущество: Таким образом, результаты в меньшей степени испытывают влияние других – не связанных с новыми мерами денежно-кредитной политики событий, которые могли произойти в течение дня. Однако также этот подход подразумевает, что рынки довольно быстро обрабатывают информацию об изменениях в политике. Примечание автора. Возможно, участникам рынка нужно больше времени для обработки информации, и тогда краткосрочные реакции цен на активы не могут отразить долгосрочные эффекты количественного смягчения. Если и это предположение верно, то последствия количественного смягчения в основном временны и покупка ценных бумаг не помогает экономике в достаточной степени. В пользу этой версии также выступает данные о том, что долгосрочная доходность гособлигаций по программе Q1, несмотря на значительную первоначальную реакцию на объявление, не снижалась последовательно по мере того, как ФРС фактически совершала обещанные покупки. И действительно, когда мы завершили покупки в рамках программы в начале 2010 года, доходность десятилетних гособлигаций показала рост всего на полпроцента, чем до объявления о расширении покупок в марте 2009 года. А возможно, инвесторы со временем осознали, покупки активов не принесут необходимого результата, а если эффекты от количественного смягчения недолговечны, то не несут значительной пользы экономике. Нельзя пренебрегать этими аргументами критиков, изучая события количественного смягчения. Но в противовес этому многие последующие исследования показывают незначительность вышеперечисленных недостатков в разрезе общей эффективности программ Киеви. Как будет подробнее объясняться в следующих разделах, когда исследователи учитывают тот факт, что более поздние программы количественного смягчения ожидаются рынками, то показатели меняются и показывают отличную работу КУИ, даже когда рынки функционируют нормально. Более того, как подтверждают данные лучших из имеющихся моделей определения процентных ставок, влияние количественного смягчения на долгосрочные невременно и длится достаточно долго. И именно это делает его полезным инструментом всякий раз, когда краткосрочные ставки ограничены нижней границей. Были ли более поздние программы количественного смягчения действительно менее эффективны? По результатам исследований можно сделать вывод, словно более поздние программы имели не столь значительное воздействие на доллар, чем раньше. А потому появилось предположение об эффективности количественного смягчения только в ситуациях, когда финансовые рынки находятся в состоянии кризиса и чтобы включить его в состав стандартного инструментария денежно-кредитной политики, нужны гарантии. Снизит ли количественное смягчение процентной ставки и облегчит ли финансовые условия в целом, когда рынки функционируют нормально? Давайте возьмем ключевое предположение, лежащее в основе исследований. Я уже упоминал его. Событие или объявление рассматривалось как неожиданность для рынков, а потому его эффективность списывалась на этот фактор. И поскольку рынки ориентированы на перспективу и учитывают доступную информацию, объявление об ожидаемом событии повлияет на цены активов не так сильно, даже если само по себе имеет высокую значимость. Исходя из этих рассуждений, менее впечатляющие результаты, обнаруженные в случае более поздних программ количественного смягчения, могут просто-напросто отражать лучшую осведомленность рынков о планах разработчиков денежно-кредитной политики. Инвесторы уже больше знают об этом инструменте ФРС и лучше понимают готовность центральных банков его использовать. И, как показывают современные опросы, рынок ожидал программы количественного смягчения в США после финансового кризиса, за исключением qe 1 еще до объявления о них. Восемь раз в год перед каждым регулярным заседанием комитета Резервный банк Нью-Йорка опрашивает первичных дилеров. Именно они делают рынок государственных ценных бумаг. Об их прогнозах в отношении денежно-кредитной политики, включая покупку ценных бумаг. Перед объявлением о начале Кью-2 в ноябре 2010 года дилеры оценивали старт программы с вероятностью 88% и отчасти благодаря намекам, которые без труда прослеживались в публичных комментариях членов комитета. Более того, в среднем рынок предполагал программу масштабнее той, что в конечном итоге выбрала ФРС. А потому сдержанная реакция в день анонса программы совершенно предсказуема. А можно ли скорректировать подход в изучении событий с учетом изменчивых ожиданий рынка? В теории мы могли бы измерять полноценное воздействие количественного смягчения на рынок, включая в исследование не только день официального объявления, но и все последующие, когда в общественное поле попадала любая информация о программе. Однако, что это значит на практике? В подборку пойдут лишние дни. Например, любой, когда какие угодно данные изменяют взгляды рынка на будущие экономические перспективы. А следовательно и на вероятность нового количественного смягчения. В этом случае подборка должна охватить все новости, влияющие на ожидания рынка в отношении количественного смягчения. Но при этом автоматически в нее войдет много информации, связанной с программой лишь косвенно. И поскольку такой подход не изолирует влияние ожиданий количественного смягчения на цены активов, он не обеспечит большой ясности. Более перспективным способом является попытка напрямую учитывать политические ожидания рынка. Предположим, нам они известны относительно масштаба, состава и сроков следующей программы количественного смягчения. Если в этот момент Центральный банк объявит о запуске существенно иной программы, реакция цен на активы с учетом неожиданности объявления может помочь нам сделать вывод об общем влиянии количественного смягчения. Конечно, такой подход требует достаточно точного измерения рыночных ожиданий. Одним из источников информации в этом подходе выступает опрос первичных дилеров, которые практикуют Федеральный резерв. Однако исследователи также могут использовать опросы инвесторов и материалы в СМИ. Например, в исследовании Роберта Де Сантеса, ведущего экономиста Европейского центрального банка, использовались статьи из финансовой прессы. С помощью них он пытался оценить рыночный эффект после первой попытки ЕЦБ провести крупномасштабное количественное смягчение. О нем объявили в январе 2015 года в ответ на возросшие опасения по поводу угрозы дефляции. Комментарии представителей ЕЦБ и материалы в СМИ за предыдущие шесть месяцев прозрачно намекали на скорый запуск программы а потому после ее официального объявления никто не ждал бурного воздействия на рынке. Кроме того, со временем появились дополнительные новости, включающие подробности реализации программы и изменения ее масштабов и ожидаемой продолжительности. Чтобы учесть ожидания рынка, Десантис учел материалы из Bloomberg News, содержащие ключевые слова, касающиеся ЕЦБ и количественного смягчения. Исходя из этого, создал индекс внимания СМИ и рынка к количественному смягчению до и после объявления о нем. Сантис использовал этот индекс для измерения ожиданий рынка касательно стратегии денежно-кредитной политики, а затем оценил реакцию долгосрочных процентных ставок только на неожиданную часть объявлений. И обнаружил, что программа количественного смягчения ЕЦБ 2015 года В совокупности снизила среднюю доходность десятилетних гособлигаций на 0,63% пункта. С экономической точки зрения это сокращение довольно значимо и сопоставимо с оценками влияния первого количественного смягчения в США и Великобритании. С поправкой на различия в масштабах программ, конечно. Рынок отозвался даже несмотря на отсутствие в 2015 году таких проблем как несколькими годами ранее. То есть рынок реагировал даже в условиях, приближенных к обычным. Но исследования, подобные работам Де Сантеса, подразумевают значительную разницу между общим размером программы количественного смягчения на момент объявления и ожиданиями инвесторов, хотя этой разницы может и не быть. Однако даже если общий масштаб программы предвидится, инвесторы все равно не могут знать — какие конкретные ценные бумаги или их классы запланировал покупать Центральный банк. Поскольку действие количественного смягчения частично зависит от влияния на относительное предложение различных активов, эффект баланса и портфеля, новости о конкретных ценных бумагах, которые будут приобретаться в рамках программы, должны повысить цены и снизить доходность этих активов по сравнению с теми, что не входят в программу. Разница этих показателей выступает еще одним способом оценки силы эффекта портфелей баланса. Основываясь на этом положении, проводилось множество исследований. Их можно объединить в совокупность работ, опирающихся на показатели различных стран и событий в них. Вспомним комплексное исследование 2013 года, проведенное штатными экономистами ФРС Майклом Кехилом, Стефанией Дамико, Кандин Ли и Джоном Сирсом. Они использовали данные о ценах на все гособлигации, находящиеся в обращении в течение дня, тем самым желая проанализировать влияние на рынок заявлений о наборе различных ценных бумаг, которые будут приобретены в рамках программ количественного смягчения. Чтобы выявить непредвиденные изменения в планах ФРС, использовались опросы первичных дилеров и комментарии рынка. Проиллюстрируем этот подход. 3 ноября 2010 года комитет ФРС объявил о покупке гособлигаций на сумму 600 миллиардов долларов в рамках программы QE2. Поскольку рынки ожидали запуска этой программы, само заявление мало повлияло на доходность гособлигаций в целом. Однако в то же время Резервный банк Нью-Йорка обнародовал информацию о том, как именно планируется распределить эти 600 миллиардов, назвав бумаги с разными сроками погашения. Это удивило участников рынка. Согласно уточнениям, облигации со сроком погашения от 10 до 30 лет составляли лишь 6% от запланированных покупок по сравнению с 15% в рамках программы Киу-1. Дальнейшие события доказывают успешное влияние эффекта баланса и портфеля. За новостями от Резервного банка Нью-Йорка быстро последовали рост цен и снижение доходности ценных бумаг со сроком погашения менее 10 лет, доля покупок которых в рамках новой программы составила больше процент, чем ожидал рынок, по отношению к ценам и доходности облигаций с более длительным сроком погашения. Ведь их, как узнали инвесторы, ФРС предполагала задействовать в меньшей степени, чем в прошлом. Применяя этот подход более широко, Кехил и соавторы обнаружили следующее. QE2 и программа увеличения сроков погашения операции «Твист» были столь же эффективны в снижении долгосрочной доходности, как и QE1. И хотя финансовые рынки не находились в состоянии кризиса на момент реализации более поздних программ, это никоим образом не помешало их успешной реализации. Эти результаты позже подтвердились другими исследованиями, включая несколько работ по Великобритании, вновь подтвердив данные, что количественное смягчение эффективно даже в том случае, когда рынки функционируют нормально. Программы покупок ценных бумаг Федеральным резервом отличались не только особым вниманием к активам с различными сроками погашения, но и относительным количеством купленных гособлигаций и ипотечных ценных бумаг обеспеченных предприятиями, спонсируемыми государством. В частности, в рамках q 1 большую часть покупок составляли ипотечные бумаги и долговые обязательства, спонсируемых государством предприятий. Но уже в рамках как QE2, так и программы увеличения сроков погашения, ФРС покупала только гособлигации. И раз эффект баланса и портфеля работает, и смещение акцента с ипотечных ценных бумаг на гособлигации не было полностью ожидаемым, то программа Q1 должна была привести к гораздо более серьезному снижению доходности ипотечных ценных бумаг, чем последующие программы. По-видимому, так и произошло. Это подтверждает ранее упомянутая работа Кришнамурти и Висинг йоргисон где непосредственно сравнивались программы Q1 и Q2. В том же ключе исследователи рассмотрели относительное влияние количественного смягчения ФРС на доходность ипотечных ценных бумаг, выпущенных спонсируемыми государством предприятиями, которые соответствовали критериям программы закупок активов ФРС, и доходность ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами Джамбо, займы с крупной ставкой, запрещенные к покупке предприятиями, спонсируемыми государством, и не имеющие права участвовать в программе ФРС. И благодаря эффекту портфелей баланса программы количественного смягчения, включающие значительные покупки ипотечных ценных бумаг, например, Q1, ощутимо снизили доходность бумаг, выпущенных спонсируемыми государством предприятиями. Чего нельзя сказать о тех, что обеспечивались ипотечными кредитами Джамбы. Между тем, программы типа QE2, в чьих рамках не проводились закупки такого рода бумаг, никак не сказались на их доходности. Все эти результаты подтверждают мысль — эффект портфеля и баланса работал в каждой из программ посткризисного количественного смягчения. И хотя эффект портфеля и баланса изучался тщательнее, не стоит забывать о втором немаловажном факторе количественного смягчения. Эффекте коммуникации. Он дает понять, что краткосрочные процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного периода времени. Некоторые исследователи задокументировали важность эффекта коммуникации, показав «Неожиданные объявления о количественном смягчении обычно связаны с переменами в оценках рынка, когда его участники переосмысляют траекторию движения краткосрочных процентных ставок которая измеряется, например, на фьючерсных рынках, где участники могут их прогнозировать. Страх отката 2013 года сам по себе выступал в некотором роде исследованием эффекта коммуникации, хоть и непреднамеренным. Когда я в своих выступлениях предупредил участников рынка о возможном замедлении покупок ценных бумаг в ближайшее время, инвесторы скорректировали ожидаемую дату первого повышения ставки по федеральным фондам. И это привело к росту долгосрочных ставок. Страх отката показал, количественное смягчение действительно может оказывать мощный коммуникативный эффект. Можно ли назвать эффекты количественного смягчения временными? Как показывают приведенные выше примеры, при учете предсказуемости последующих раундов количественного смягчения. Эффект от них не уменьшается по мере улучшения финансовых условий или увеличения баланса Центрального банка. Однако все еще остается второе серьезное возражение против данных, полученных в результате исследований событий. Они все еще доказывают только то, что объявления о количественном смягчении оказали краткосрочное влияние на цены и доходность активов. Но если бы эффекты коммуникации, инвестиций и портфеля были действительно временными, то программы по количественному смягчению не стимулировали бы экономику в целом. Аргументы против подразумевают, будто участники рынка после финансового кризиса систематически игнорируют привлекательные возможности получения прибыли. А это все же крайне маловероятно. Если бы мы точно или предположительно знали о временном промежутке, в частности краткосрочности, влияния объявлений о количественном смягчении на цены акций и облигаций, то умные инвесторы могли бы получать прибыль, ничего не делая, просто ожидая, когда эффекты сойдут на нет. Но существует слишком мало доказательств возможности такой спекуляции. Если бы она имела место, то быстро обращала бы вспять наблюдаемое влияние количественного смягчения на процентные ставки. А этого не произошло. И в этом отношении инвесторы согласились с профессиональными аналитиками. Количественное смягчение оказывает серьезное долгосрочное влияние на доходность гособлигаций, а также на доходность и других ценных бумаг, например, корпоративных облигаций. Возможно, инвесторы сначала думали, что эффект от количественного смягчения будет сохраняться в течение длительного периода. Но со временем решили, будто это не так, в результате чего первоначальное воздействие на доходность сошло на нет. Как в примере, который я уже упоминал, когда доходность десятилетних гособлигаций увеличилась, а не снизилась, в чистом выражении, с марта 2009 года при расширении Федеральным резервом Q1, до начала 2010 года, когда программу свернули. Дополнительным ответом на это будет следующий факт. Долгосрочные процентные ставки и цены на активы реагируют на многие факторы помимо денежно-кредитной политики, в том числе на фискальные инструменты, глобальные экономические условия и изменения настроений. Как я и сказал Комитету в июне 2009 года, необходимо рассмотреть рост доходности по мере проведения программы Q1 не как признак провала, а скорее как свидетельство. Наша политика наряду с другими мерами, включая фискальное стимулирование со стороны администрации Обамы и успешные стресс-тесты крупных банков, повышают доверие общественности к экономике. Сравнив это с доходностью защищенных от инфляции ценных бумаг, можно отметить, как рост десятилетней доходности во время реализации Q1, а также Q2. Отразил более высокие инфляционные ожидания. И прекрасный результат, учитывая наши опасения по поводу слишком низкого уровня инфляции. Однако для более глубокого ответа критикам необходимо тщательнее продумывать, как, по нашему мнению, долгосрочные процентные ставки должны быть связаны с покупкой ценных бумаг Центральным банком. Как предполагают несогласные, раз количественное смягчение действительно работает, то в период, когда Центральный банк активно покупает ценные бумаги, долгосрочные процентные ставки должны быть ниже, чем обычно. Согласно этому предположению, его иногда называют потоковым подходом, поскольку он подразумевает, будто долгосрочные процентные ставки определяются потоком новых покупок Центрального банка. Отсутствие падения долгосрочных ставок в период, когда ФРС осуществляла приобретение бумаг в рамках программы Q1, доказывает неэффективность количественного смягчения. Однако, если количественное смягчение работает с помощью эффекта баланса и портфеля, и мы уже выяснили, это подтверждается большинством данных, то связь между ним и долгосрочными процентными ставками гораздо сложнее, чем подразумевает потоковый подход. Согласно теории баланса и портфеля, покупка ценных бумаг центральным банком влияет на долгосрочную доходность путем корректировки доступного предложения, то есть количества находящихся в обращении долгосрочных облигаций. В рамках количественного подхода к ЮИ влияние покупок на доходность в определенный момент времени зависит не от текущих их темпов, а от общего объема ценных бумаг, накопленных центральным банком, и от ожидаемого срока их удержания. Поскольку финансовые рынки ориентированы на перспективу, теория баланса и портфеля, а также связанный с ней количественный подход, подразумевают следующее. В любой момент времени долгосрочные ставки также зависят от ожиданий рынков в отношении будущих покупок центральных банков. Следствие теории баланса и портфеля Усложнение эмпирического анализа эффектов количественного смягчения. Для решения этой задачи проводились тщательные исследования. Один из подходов, вместо того, чтобы полагаться на изучение событий, используют сложные модели доходности гособлигаций всех сроков погашения. Временная структура доходности. В рамках этого анализа, в сущности, задается один вопрос — С учетом имеющейся информации о факторах, определяющих процентные ставки по разным срокам погашения, таких как макроэкономические условия и количество ценных бумаг в обращении. Какая временная структура доходности гособлигаций ожидалась бы в годы после финансового кризиса без количественного смягчения? Разница между фактическими уровнями ставок по бумагам с различными сроками погашения – дает оценку влияния количественного смягчения на рынок гособлигаций. Джейн Ирик, Элизабет Кли, Кандлин Ли и Джо Качевек, штатные экономисты Совета управляющих, в своей работе от 2018 года использовали этот подход для изучения того, как доходность гособлигаций связана с объемом ожидаемых покупок и уже имеющихся в собственности ФРС ценных бумаг. Они разработали логичные показатели рыночных ожиданий относительно будущих покупок в рамках программ количественного смягчения. Они также включили прогнозы относительно нового выпуска гособлигаций. Он должен был частично нивелировать влияние покупок ФРС на чистое предложение государственных долговых обязательств, доступных инвесторам. Кроме того, команда использовала модели, разработанные на основе докризисных данных поэтому из их оценок исключались преимущества количественного смягчения, которые помогли успокоить финансовую панику и улучшить функционирование рынка. Но стоит отметить, их исследование игнорировало коммуникационный эффект. Объединив все элементы, исследователи пришли к выводу. Покупки ценных бумаг ФРС оказали значительное и долгосрочное влияние на доходность гособлигаций. По результатам проведенного анализа, программа q – постепенно снижала доходность десятилетних гособлигаций на 0,34 процентных пункта. И в совокупности qe 2 программа увеличения сроков погашения и qe 3 снизили доходность на дополнительные 0,73 процентных пункта первоначально, еще большей степени со временем, когда ФРС объявила о планах заменить ценные бумаги со стекающим сроком погашения на своем балансе. Это и другие исследования показывают, что последующие программы количественного смягчения были не менее эффективны в расчете на доллар, чем самые ранние. Эти результаты менее значительны, чем результаты изучения событий программы Q1. Но с учетом статистической неопределенности они согласуются с данными литературы по изучению событий в целом. Они также дают основания предполагать, будто эффекты количественного смягчения остаются экономически значимыми, а также долгосрочными. Примечание автора. Хотя влияние любой программы количественного смягчения со временем сходило на нет, поскольку ценные бумаги, приобретенные в ее рамках, исчезали с баланса ФРС по истечении срока погашения. Авторы остались неизменны в своем мнении. Совокупный эффект покупок ФРС на доходность десятилетних гособлигаций превысил 1,2% пункта на момент завершения программы количественного смягчения в октябре 2014 года и все еще составлял около 1% пункта в конце 2015 года. Другие исследования, основанные на количественном подходе к ЮИ, показали похожие результаты как для США, так и для других стран. Поскольку многие экономические решения, такие как покупка дома для семьи или инвестиции компаний в новые установки и оборудования, зависят от долгосрочных процентных ставок, их снижение оказывает больше стимулирующий эффект, чем такое же снижение краткосрочной ставки по федеральным фондам. Практическое правило, выведенное из эмпирических макроэкономических моделей, заключается в том, что снижение доходности десятилетних гособлигаций на 1% пункт, по стимулирующей силе эквивалентно снижению ставки по федеральным фондам на 3% пункта. И если исходить из этого равенства, то количественное смягчение ФРС после финансового кризиса обеспечило дополнительное стимулирование при эффективной нижней границе, равное снижению ставки по федеральным фондам На 3-4% пункта. Если подводить итог, текущие исследования показывают, как сложна взаимосвязь долгосрочных процентных ставок и покупок ценных бумаг Центральным банком. Причем на ставки влияют как прошлые покупки, так и ожидания будущих. И когда делается поправка на эту взаимосвязь, то данные свидетельствуют о длительном и экономически значимом влиянии количественного смягчения на долгосрочные ставки. Более того, важность ожидаемых покупок вновь подразумевает силу коммуникационной политики Центрального банка. Убедительный повод продолжать количественное смягчение до тех пор, пока это необходимо экономике. Это хотя бы эффективнее, чем подход, пытающийся избежать ясности и обязательств. Перспективные рекомендации. В дополнение к количественному смягчению в последние годы ФРС и почти все другие крупные центральные банки в значительной степени полагались на перспективные рекомендации или сообщения разработчиков политики о том, чего они ожидают от развития экономики и какими видят дальнейший курс. Коммуникационная политика центробанков принимает различные формы и осуществляется во многих контекстах, включая речи и выступления, протоколы совещаний и регулярные публикации, такие как полугодовой отчет ФРС о денежно-кредитной политике для Конгресса или ежеквартальный отчет Банка Англии об инфляции. Однако в случае Федеральной резервной системы самым мощным и регулярно отслеживаемым инструментом коммуникационной политики выступают заявления Комитета ФРС после заседаний, которые подробно разбирает и объясняет на пресс-конференции глава Центрального банка. Перспективные рекомендации показывают – что финансовые условия зависят не только от текущей краткосрочной учетной ставки, но и от ожиданий рынка относительно будущего. Если участники рынка спрогнозируют рост ставки по федеральным фондам, то поднимут тем самым и долгосрочные ставки, ужесточив финансовые условия. Подобным образом, если на рынке ожидается снижение ставки по федеральным фондам, долгосрочные, в свою очередь, будут понижаться. С учетом того, насколько перспективные рекомендации влияют на ожидания рынка, их можно использовать в качестве дополнительного политического рычага. Хотя большинство рекомендаций ориентировано на финансовые рынки, в теории заявления Центрального банка также могут повлиять и на ожидания широкой общественности. К примеру, объявление о планах по смягчению политики теоретически может повысить оптимизм домохозяйств и компаний в отношении роста а это приведет к увеличению расходов, инвестиций и найма. По этой причине, а также обеспечивая прозрачность и демократическую подотчетность, центральные банки во всем мире в последние годы все чаще и чаще напрямую сообщают о своих прогнозах и политических планах. И, возможно, со временем эти усилия принесут свои плоды, но сегодня ожидания людей, не являющихся активными инвесторами, скорее всего, будут формироваться под влиянием личного опыта, в частности, относительно рынка труда или в связи с изменением цен на товары и услуги. Стимулируя влияние перспективных рекомендаций в экономических моделях, сотрудники ФРС сегодня делают два альтернативных допущения. Первое. Участники рынка и рядовые граждане прислушиваются к данным рекомендациям. Второе. На них обращают внимание только участники рынка, то есть люди, активно занимающиеся инвестированием и торговлей финансовыми активами. Консервативные оценки вероятного влияния рекомендаций придают большее значение моделям, предполагающим, будто им уделяют внимание только участники рынка. Центральные банки давно сделали вывод. Ожидания от будущей политики имеют значение. Но до середины 1990-х должностные лица ФРС редко пытались активно повлиять на эти ожидания. Комитет начал выпускать заявления при Гринспене, причем изначально только в случае изменения ставок. Со временем добавились формулировки, намекающие на курс, к которому склоняются разработчики политики. Перспективные рекомендации в эпоху Гринспена имели качественный и зачастую косвенный характер. Но, тем не менее, они оказывали значительное влияние на ожидания рынка и финансовые условия. Рефет Гюркайнак, Брайан Сек и Эрик Свонсон в своей работе от 2005 года подсчитали. В 1990-2004 годы больше четвертых изменений доходности пяти- и десятилетних гособлигаций были вызваны не неожиданными изменениями самой ставки по Федеральным фондам, а новыми рекомендациями, явными или подразумеваемыми, относительно будущего направления ее движения. Как мы видели, комитет ФРС стал чаще полагаться на перспективные рекомендации после 2008 года, когда нижняя граница сократила возможности разработчиков политики стимулировать экономику посредством снижения краткосрочных ставок. Прогнозы и обещания На практике рекомендации Центрального банка варьируются по многим параметрам. Президент Резервного банка Чикаго Чарльз Эванс и экономисты Чикагского ФРС Джеффри Кэмпбелл, Джонас Фишер и Алехандро Юстиниано в работе 2012 года представили полезное различие между дельфийскими и одиссеевскими перспективными рекомендациями. Дельфийские рекомендации, названные в честь оракулов храма Аполлона в Дельфах, предназначены только для информирования. Они призваны помочь общественности и рынкам лучше понять экономические перспективы и предварительные планы касательно политики. Если вкратце, дельфийские рекомендации — это экономический и политический прогноз Центрального банка или, возможно, отдельного разработчика политики, а не обещание или обязательство предпринять конкретные действия. А рекомендации, подобно тому, в честь кого названы, привязавшего себя к мачте, чтобы не поддаться соблазнам сирен, обязывают политиков вести стратегию определенным образом. Дельфийские рекомендации могут быть полезны в любое время вне зависимости от наличия нижней границы. И действительно, примерно с 1990 года они помогли усилить глобальную тенденцию к прозрачности центральных банков. Дельфийские рекомендации выступают за открытость, которая должна помочь рынкам лучше предвидеть, как разработчики политики будут реагировать на изменения перспектив, тем самым уменьшая неопределенность и расширяя возможности политиков влиять на финансовые и экономические условия. В частности, когда заявление после заседания или его протокол указывают на то, что члены Комитета ФРС настроены в отношении экономики более пессимистично, чем ожидалось. Рынки могут сделать вывод о смягчении политики. Сводка экономических прогнозов Федерального резерва, как и аналогичные прогнозы и отчеты других центробанков, служит еще одним каналом распространения экономических и политических прогнозов. Эти формы перспективных рекомендаций относятся к группе «Дельфийских», поскольку отражают только догадки разработчиков политики о будущем, не подразумевая никаких обещаний или обязательств. Поскольку дельфийские рекомендации — это прогноз, они меняются с появлением новых данных или другой информации, влияющей на экономические перспективы. В качестве примера дельфийских рекомендаций можно привести анализ участников Комитета ФРС в отношении ставки по федеральным фондам, опубликованной в сводке экономических прогнозов. Та самая точечная диаграмма, где отображались предположения по ставкам, составленные индивидуально членами комитета. Они делали свои прогнозы независимо друг от друга, до заседания, а потому, как вы помните, точечная диаграмма представляла собой краткую сводку мнений отдельных участников. Не обязательно комитета в целом касательно развития денежно-кредитной политики в течение следующих нескольких лет, с учетом текущей оценки экономических перспектив и индивидуальных политических предпочтений каждого участника. Бытует мнение, будто точечная диаграмма подразумевает обязательства касательно будущей политики. Однако это не так. Дискуссия о полезности точечной диаграммы схожа с обсуждениями о том, помогают ли участники комитета, 19 из них, когда все места в комитете заняты, или наносят ущерб коммуникационной политике ФРС, часто давая комментарии или интервью, в которых подчеркивают свои личные взгляды на экономические и политические перспективы. Хотя разнообразие мнений иногда может путать, в целом, мне кажется, многочисленные голоса помогают общественности понять нюансы текущих дебатов и обеспечить уверенность в том, что рассматривается целый ряд мнений. Примечание автора. Она обусловлена текущими экономическими перспективами и корректируется при изменении ситуации, как и положено прогнозам относительно политической стратегии. То есть даже если не учитывать, что точечная диаграмма отражает взгляды отдельных участников, а не комитета в целом, она остается дельфийским сообщением. Прогноз может быть изменен, а не одиссеевским, обещание или обязательство. В более общем плане дельфийские рекомендации предназначены показывать факторы, лежащие в основе анализа экономики. Он проводится самими разработчиками политики, а значит предлагает участникам рынка и общественности поразмыслить вместе с Центральным банком. Одиссеевские рекомендации, напротив, в первую очередь полезны в ситуации, если короткие ставки уже находятся у нижней границы. Когда снижать краткосрочные некуда, разработчики-политики все еще могут оказывать понижательное давление на долгосрочные ставки. Таким образом, можно убедить участников рынка в намерении удерживать краткосрочную ставку на низком уровне дольше, чем им казалось ранее. Так называемая политика «ниже-дольше». Одиссеевские рекомендации могут служить обязательством, если заслуживают доверия а значит, меняют рыночные ожидания, облегчая финансовые условия даже в, казалось бы, безвыходной ситуации. Поскольку одиссеевские рекомендации — это обязательство или, по крайней мере, убедительное заявление о намерении ввести политику определенным образом, они, вероятно, произведут больший эффект, если будут прозрачными и поддающимися проверке, а не расплывчатыми. Перспективные рекомендации Комитета ФРС — сразу после глобального финансового кризиса, имели качественный характер и использовали такие формулировки как «длительный период». Отсутствие конкретики снизили их эффективность. В конце концов, комитет справился с чрезмерно ястребинными ожиданиями, выпустив более точные и убедительные одиссеевские рекомендации, включая обещание не повышать ставки до определенной даты, рекомендации, зависящие от времени а впоследствии до тех пор, пока уровень безработицы не упадет до определенного уровня. Рекомендации обусловленные состоянием экономики. Более убедительные заявления комитета ФРС оказали желаемое влияние на ожидания рынка и, следовательно, на финансовые условия. Профессиональные аналитики отреагировали на более прозрачную информацию от ФРС. Они отметили уровень безработицы, при котором ожидалось первое повышение ставки. Это дало основание полагать, что сигнал о готовности ФРС не торопиться с ужесточением политики был успешно воспринят общественностью. Перспективные рекомендации Комитета во время пандемии продолжили тенденцию к более решительным и прозрачным заявлениям. Начиная с сентября 2020 года, когда Комитет заявил, будто не планирует поднимать ставку по федеральным фондам с около нулевого уровня до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут критериев максимальной занятости, а инфляция не вырастет до 2% и не останется в районе этого показателя некоторое время. Эти слова, дополненные позже отдельными прогнозами членов комитета в сводке экономических прогнозов, а также выступлениями и показаниями разработчиков политики, предоставили значительную информацию об условиях, при которых ставки будут повышены и о том, как они будут меняться в дальнейшем. Первые же данные показали, что коммуникационная политика ФРС в совокупности с более обширной структурой политики в целом, объявленной в августе 2020 года, оказали ожидаемый эффект. По результатам опросов, благодаря новым рекомендациям, первичные дилеры и участники рынка ожидали значительно более высокой инфляции и снижения безработицы на тот момент чтобы Комитет поднял ставки с уровня нижней границы. И как подтвердил этот эпизод, перспективные рекомендации могут влиять на ожидания касательно денежно-кредитной политики далеко вперед, поскольку рынки в то время прогнозировали неизменно низкие ставки в течение нескольких лет. Сплеск инфляции привел к более раннему ужесточению, чем ожидалось в августе 2020 года. Но это не противоречит рекомендациям, обусловленным состоянием экономики, которые привязывали будущий курс политики к экономическим событиям. Примечание авторы. И хотя в сентябре 2020 года комитет предоставил более точную информацию о своих планах касательно ставки по федеральным фондам, она была расплывчатой в других отношениях. В частности, комитет отказался дать количественное определение термином «умеренное некоторое время», оставив уровень и продолжительность инфляции на усмотрение будущих разработчиков политики. Кроме того, в декабре 2020 года, добавляя рекомендации касательно покупок ценных бумаг, комитет привязал их, примерно как в программе QE3, к существенному дальнейшему прогрессу в достижении своих целей. А это нельзя назвать четким критерием. Подобные двусмысленность отражают компромисс, очевидный во многих примерах одиссеевских рекомендаций. С одной стороны, ясно сформулированные обязательства более понятны рынком, а также их сложнее нарушить. С другой стороны, в условиях неопределенности разработчики политики по понятным причинам не хотят отказываться от возможности реагировать на неожиданные или необычные обстоятельства. Поэтому в одесеевские рекомендации нередко включаются оговорки. Вспомним те же заявления Комитета ФРС в сентябре 2020 года о готовности скорректировать политику, если появятся риски, способные помешать достижению целей Федерального резерва. Предположительно, речь шла о рисках финансовой стабильности, таких как чрезмерное наращивание долга, или положение 2012 года о том, что комитет будет учитывать вероятные преимущества и издержки программы, определяя, положительно ли QE3 влияет на экономику. Центральные банки до сих пор ищут компромисс между обязательствами и гибкостью. В целом опыт ФРС после финансового кризиса иллюстрирует, как центральные банки коллективно учатся использовать коммуникацию в качестве инструмента политики. Самым мощным ее сигналом в то время, несомненно, стало то самое обещание Марио Драги в июле 2012 года сделать все возможное для спасения евро. Но ЕЦБ и другие иностранные центральные банки также широко использовали более традиционные методы. ЕЦБ стал давать официальные рекомендации в июле 2013 года, заявив о своих прогнозах оставить ключевые ставки на нынешнем или более низком уровне еще долго. Это поразительно напоминало формулировки ФРС о некотором времени. После рекомендации ЕЦБ стали более подробными, охватывая ожидания Совета управляющих в отношении не только различных ставок, но и покупок ценных бумаг, реинвестирования тех, у которых истекал срок погашения, специальных программ банковского кредитования, а также взаимосвязи между инструментами денежно-кредитной политики. Банк Японии, пионер в докризисной коммуникационной политике, в последние годы также в значительной степени полагался на рекомендации, в том числе на долгосрочное обязательство удерживать ставки на низком уровне и обещание превысить целевой показатель в 2%. Банк Англии, Банк Канады и другие крупные центральные банки тоже активно использовали более прозрачные формы перспективных рекомендаций в одиссеевском стиле. Эмпирические исследования зарубежного опыта показывают, что Центральный банк может и уменьшить неопределенность на рынке, и усилить стимулирование, несмотря на нижнюю границу. Несколько преувеличивая, я часто говаривал, будто денежно-кредитная политика на 98% состоит из болтовни, и лишь на 2% из действий. Безусловно, один из главных уроков последних десятилетий для меня и Центробанков в целом заключается в успешной коммуникации, способствующей эффективному проведению политики. Доверие к рекомендациям. Если Центробанкам необходимо значительно стимулировать экономику, одиссеевские рекомендации должны сигнализировать о том, что разработчики политики намерены удерживать ставки на низком уровне дольше, чем этого ожидали участники рынка. Например, если рынки верят в двухлетний срок около нулевых ставок, то обещание, включающее в себя срок в виде года, не облегчит финансовые условия, а скорее ужесточит их. И поскольку эффективным Одесеевским рекомендациям нередко приходится обязывать центральные банки к действиям в далеком будущем, всплывает вопрос о достоверности таких обещаний. С течением времени экономические условия могут серьезно меняться, и перед разработчиками политики непременно возникнет соблазн отказаться от прежних обязательств. Или могут смениться сами политики, поскольку сроки их работы рано или поздно подходят к концу и на их места назначаются новые люди. А если участники рынка сочтут одиссеевские рекомендации, не вызывающими доверия, то они, соответственно, не окажут желаемого эффекта. Как же центробанкам повысить доверие к своим рекомендациям? Как нам уже известно, в этом могут помочь четко сформулированные и поддающиеся проверке обещания, невыполнение которых легко заметить. Однако в повседневной жизни мы судим о надежности слов скорее по репутации тех, кто обещает, чем по их формулировкам. Тот же самый принцип применим и к центробанкам. Доверие к ним частично зависит от личной репутации и коммуникативных навыков его ключевых представителей. Но поскольку политики не могут навсегда связать обязательствами себя или своих преемников, также важна и институциональная репутация. Из-за опасений по поводу нее у разработчиков политики есть стимул выполнять обещания, даже сделанные их предшественниками. Руководители центробанков осознают, что таким образом сохраняют его репутацию, а значит способность и в будущем давать обещания, пользующиеся доверием. Помимо четких рекомендаций и последовательного выполнения обещаний, доверие к центральному банку определяется еще как минимум двумя факторами. Во-первых, не лишним будет наличие обширной структуры политики, как явной, так и негласной, обеспечивающей единство организации и описывающей принципы, которыми руководствуется Центробанк. Структура помещает отдельные рекомендации в более широкий контекст, помогает рынкам понять их обоснование и делает отход от данных обязательств проблематичнее. Возьмем в качестве примера ограниченную свободу действий. Она обеспечивается инфляционным таргетированием и аналогичными структурами. Единодушное принятие ФРС под руководством Паула гибкого таргетирования инфляции по среднему уровню в 2020 году обязало их следовать подходу даже в случае смены руководства. Во-вторых, доверие к Центральному банку повышает его независимость от краткосрочного политического давления предвзятым по отношению какой-либо партии руководителям Центробанков, сталкивающимся с регулярными выборами и колебаниями политических настроений, будет трудно, а то и вовсе невозможно, давать надежные обещания касательно планов организации в ближайшие 3-4 года. Также у них не будет особого стимула выполнять обязательства, взятые на себя их политическими оппонентами. Факторы, способствующие независимости ФРС, такие как длительный срок полномочий ее руководителей и сильный дух политической непредвзятости, также повышают доверие к ее обязательствам, даже если они даются на несколько лет вперед. В этой главе количественное смягчение и перспективные рекомендации обсуждались отдельно, но опыт показывает, как тесно они переплетены. С одной стороны, действия количественного смягчения обусловлены коммуникационным эффектом. Действительно, центральные банки все чаще явно проводят связь между количественным смягчением и ставками, к примеру, обещая не повышать последнюю до тех пор, пока не завершится покупка ценных бумаг. С другой стороны, разработчики политики также могут предлагать рекомендации касательно будущего количественного смягчения — или даже привязывать проведение приобретения активов к уровню ставок. Так, в июне 2017 года комитет ФРС пообещал начать сокращение баланса только после того, как повышение ставки по федеральным фондам будет идти полным ходом. В силу настолько тесной связи количественного смягчения и перспективных рекомендаций, разграничить их влияние на цены активов непросто — Однако в совокупности эти инструменты обеспечивают разработчиков денежно-кредитной политики мощными дополнительными средствами, когда снижение краткосрочных ставок больше невозможно.